Глава тринадцатая. Анна Нойман. Зачем каждый раз закрывать эту вратину? – вскричал дружинник. Через минуту опять кто-нибудь пойдет. Целый день. Открой, закрой, открой, закрой. Кому это нужно? Анна вышла из караульной. Конечно, это опять был Стефан Келлер. В чем дело, рядовой? Высокий светловолосый парень. Только второй день, как попал к девушке в отделение. из новобранцев, молодой и на ее взгляд очень красивый. Анна сразу взяла с ним очень отстраненный тон. С красавчиками на службе лучше держать дистанцию. Всегда слишком много о себе думают. Все в порядке, офицер, сказал за него второй дружинник на воротах. Этот был у з ополченцев, отрабатывал свой военный день. На плече у него были вышиты цифры два и четыре в синем круге. Это был номер подразделения офицера Нойман. Городской совет принял решение, что все мужчины с в о с е м н а д ц а до пятидесяти лет раз в неделю должны бесплатно дежурить в с а м о о б о р о н е Чтобы избежать хаоса, такие солдаты были приписаны к постоянному офицеру и носили нашивку с номером своего отряда. Келлер буркнул что-то себе под нос, но поспешил присоединиться к о полченцу, толкающему металлическую створку, усиленную швеллером. Место дружинника очень ценилось. Желающих было предостаточно. За неделю рядовой получал две серебряные, но в отчеканенные о марки. В первые же дни после воссоединения городские власти приняли решение о создании городской дружины. За основу взяли полицейское подразделение. Каждый сотрудник полиции получил ранг офицера. Десять дружинников новобранцев и еще двадцать ополченцев. Так в один день стажер н о й м а н с т а л а офицером дружины. Вначале была оформленная неразбериха, но затем для младшего командного состава ввели звания е ф р е й т о р о в капралов, разработали простые знаки отличия в виде шевронов и постепенно структура начала поддаваться какому-то управлению. Дозорный на башне свиснул т в с и п л ы й футбольный свисток три раза. Значит, требуется присутствие офицера. Анна подошла к смотровой щели. За воротами тяжело опираясь на посох стоял Суток в своем неизменном охотничем ь плаще. На голове был капюшон, который он потянул назад. Но девушка и так его сразу узнала. Рядом с чародеем на камнях мостовой сидела собака необыкновенного черно-белого окраса. Анна дала команду открыть ворота. В этот раз Келлер ничего не сказал, но спиной каким-то образом умудрился выразить свое отношение к происходящему. Походка у чародея была усталая, но он приветливо улыбнулся, когда увидел, что в карауле была знакомая ему Анна. Рад снова тебя видеть, сказал он, и бросил взгляд на собаку. А это, позволь тебя познакомить, мой старый приятель Эрх. Пес посмотрел на девушку серьезными карими глазами и осторожно понюхал воздух. Никогда еще не знакомилась с собаками, весело заметила Анна. Ну, будем знакомы. Офицер Нойман. Она протянула руку. Пес шлепнулся на б е с х в о с т ы й зад и, вывалив влажный язык, положил когтистую лапу ей в ладошку. в о с п и т а н н ы й заметила девушка. Ворота закрыли. Анна пошла рядом с чародеем через мост. На южном берегу стояли еще одни ворота. В них для удобства уже успели сделать калитку. На этом посту сегодня дежурило подразделение Йонаса Бекера. к Он, кажется, еще не знал волшебника и мог его не пропустить. Ты откуда идешь? Неужели в лесу на той стороне был? спросила девушка. Да, нужно было наведаться коек кому. А тебя тут очень ищут. Не первый день. Кто же? ф ю р г а р т ы Сначала этот ф и о л е т о в о г л а з ы й Баррион, теперь его брат Эрл приехал и тоже спрашивал. Велел тебя немедленно к нему доставить. Вот как? Будешь доставлять? Эльгер мне не начальник, у меня своих хватает. Но на внутренних воротах стоят ваши. Смотри сам, они могут расстараться. Сутоку смехнулся. Ладно, схожу к одному местному парнишке и сам тогда найду Эрла. Хочешь, пойду вместе с тобой. У меня сейчас смена заканчивается. Меньше к тебе цепляться будут. Они остановились возле калитки. Чародей посмотрел на своего пса, словно совещаясь. Я буду рад. Металлическая дверь открылась. За ней стоял Йонас. Помимо бронежилета на нем были надеты хоккейные наплечники, налокотники и наколенники. В таком виде он немного напоминал н а с к о р о о д е т о г о имперского штурмовика. Его лицо выразило сомнение, когда он посмотрел на фигуру парня, в выцветшем в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Это Суток, сказала ему Анна. Я ведь рассказывала тебе о нем. Он участвовал в переговорах, в общем, советник Фюргарта. А это мой коллега й о а н а с б е к к е р офицер полиции. А теперь мой непосредственный шеф и гауптман городской дружины. Знакомьтесь. й о а н а с решительно протянул крепкую ладонь. Чародей осторожно ее пожал. Я не знаю ваших дел, но, наверное, следует предупредить тебя. Нас особо просили при твоем появлении немедленно известить любого ф ю р г а р д с к о г о офицера. Бекер показал большим пальцем себе за спину. Сейчас их там целых два. Суток взглянул на Анну. Я могу пройти мимо постов. Они не станут меня останавливать. Но потом они это припомнят и поймут, что я отвел им глаза. й о а с посмотрел на девушку и скептически пожал плечами. Его губы тронула улыбка, но он ничего не сказал. Значит, не надо, сказала Анна легко. Переговори с Фургартом, а потом найди меня. Я сейчас живу на Обувной площади. Увидишь там теперь большой рынок. Мне выделили маленькую квартирку от властей. Легко найти. Прямо под моим окном висит вывеска с большим кочаном капусты. Соток кивнул и пошел к рыцарю с оранжевым плюмажем. Этот парень. Тот самый королевский чародей? – спросил Йонас. Не верится? Почему ты вообще решила, что он волшебник? Мало ли кто о себе что взамнил. Хуже, если он просто ловкий прохвост. Местные, конечно, верят во все эти сказки. У них же здесь как в средневековье. Они может и в драконов верят. Нет, он правда необычный парень, – сказала Анна. Ты бы это понял, если бы немного пообщался с ним. Не знаю, как он это делает. Когда с ним разговариваешь, не нужно долго объяснять ч т о да как сразу все понимает. Знаешь, как иногда бывает забавно. Еще я не сказала толком ничего, а он уже отвечает. Всегда в самую точку. Даже жутко становится. Они посмотрели, как рыцарь выслушал парня и направился в краульное а помещение. Там был установлен полевой телефон, соединяющий форт с ратушей и военным лагерем на м о л ь т к е В городе за короткое время удалось наладить приемлемую связь между ключевыми точками. Раздался повизгивающий звук вращаемой ручки. Коммутатор, дайте лагерь. Говорит н е р ж о в т дежурный. Сэр Эльгер в с т а в к е Йонас Беккер нахмурился, слушая отрывистые фразы, доносившиеся до них. Быстро учится, заметила Анна. Быстрее, чем мы осваиваемся в их мире. Но они ж е дома. Посмотрел бы я. Как все б ы л о бы между нами, если бы электроника не отказала. Тоже еще спасители. Теперь от них вовек не избавишься. Ты же знаешь, на Дамервек был раньше советский городок. Эти тоже просто так сами не уйдут. Это все было еще до нашего рождения, сказала Анна. Ей всегда скучно было слушать разговоры про г д р о в с к о е время. Кстати, на Фишердам открылась мастерская. Они что-то там переделывают, ну, электронику что ли убирают. В общем, ко мне пришли, сделали холодильник. Теперь работает иногда, когда свет есть. Недорого обошлось. Ага, сказала Анна. Она думала, как это ей смыться с дежурства пораньше. Может попросить Йонаса? Тебе тоже надо так сделать. Скоро наладит генератор на плотине, будет электричество и вода. Да, да. сказала девушка. Ты не знаешь, зачем ф ю р г а р т у мог понадобиться суток. Не знаю. Они делают в городе все, что считают нужным. Когда был барон, еще о чем-то договаривались, а теперь этот брат его Эльгер, да, он бургомистра вроде слушает, а сам свою политику ведет. Купцы на рынок приезжают, у них уже жетон, они заплатили сборщику подати и второй раз платить не желают. Не пускать, В г о р д и голод начнется. Да и не станет. Фин Бремер нарожен лезть. Что он может сделать? У ф ю р г а р т а силы и деньги. Смотри, у него уже и пархимцы в свете. Кто ему будет противостоять? Наш шеф, так аренку же лорд чего-то там и м е й с т е р рыцарского ордена. У него вообще все лучше всех. Не дураки, знали кого обласкать. Заметила девушка. Городской совет вообще больше бытовыми вещами интересуется. Там Ханс Рор теперь самый важный человек. А не президент. Хотя он, надо признать, толковый специалист оказался и организатор. Коммунальную службу на военный манер перевел. У него там и звание и денежное довольствие, о полченцев выделяют. Увидишь, Рор станет вторым человеком в городе. Ну и правильно, ответила Анна. Открылись южные ворота, и на м о с т в ъ ехала полевая кухня. Два рыжих б и т ю г а волочили повозку с металлическим котлом. Строительные подразделения, возводящие стену на северном берегу, получали обед прямо на месте. Ты слышал? Сегодня утром перестрелка в городе была. Не знаешь, что случилось? Это на Блудштрассе. а п т е к у опечатывали. Менеджер выстрелил в ребят Фишера со второго этажа. Хорошо, что не попал. Девушка недоуменно на него посмотрела. Что значит? Опечатывали? Разве не знаешь? Сетевые аптеки и ювелирные магазины по указу бургомистра отошли городу. У них же владельцы не здесь. Понимаешь? У менеджеров на них нет никаких прав. Ничего себе! И что ему теперь будет за это? Ребята его завалили. Вот дерьмо! Охнула девушка. Так вышло. Не хотел р у ж ь ё бросать. Теперь все резкими стали. Но как же так? Ты подумай, откуда Совет будет брать серебро и золото для чеканки монеты? Всем же платить нужно исправно. Вы когда в Капертауме были? Бургомистр распорядился вскрыть хранилище Национального сберегательного банка. Но там не очень много драгоценностей нашлось. Потом было очередное экстренное совещание. И после него конфисковали все, что нашли ценного в отделениях частных банков. Евро никого не интересовали, конечно. Теперь это просто красивая бумага. Купцы, которые приезжают торговаться в город, за деньги их не держат. в Скрыли? Удивилась Анна. Это же уже просто грабеж. Ну что, нужно было управляющим отдать? С какой стати? Это ведь не их собственность. Могу только сказать, что две аптеки смогли опять открыться. С них арест сняли. Там управляли сами владельцы. И вообще, понимаешь, сколько теперь лекарства стоят? Их же больше завозить не будут. Получается, что люди, которые хранили свои сбережения в банках, все потеряли? – спросила девушка. Все все потеряли. Все деньги были виртуальные, просто пустые значки на экране компьютеров или смартфонов. Ответил Гауптман. Даже если наличные кто-то держал дома, что с ними теперь делать? В этом мире понимают золото и серебро, и в нашем совсем еще недавно тоже так было. Но у н а ш и вещи местных купцов тоже интересуют. Зеркала любые очень ценятся, одежда, материалы, особенно яркие, синтетические. Да их все и н т е р е с у е т сказала Анна. Я первое время, когда е щ ё Все не наладилось и жалованье не у п л а ч и в а л и Продала на рынке пластиковый чемодан и жила на эти деньги. Ничего, приспособилась. Теперь уже все проще. И хлеб опять спекут, и водовозы по городу разъезжают на лошадках, и нужники поставили. Правильно, наши люди не будут ждать, пока п о я в и т с я ф е д е р а л ь н а я в л а с т ь и р е ш и т наши проблемы, ответил Йонас. т ы и вспомни, какие у нас налоги были в прежнем мире. Жили ведь. А теперь бургомистр посмотрел, что у ф ю р г а р т о в берут с торгового люда только десятину, и решил, что не время людей з л и т ь Это правильно. Чего проще? Со всех доходов десятую часть и все. Посмотри, как г о р о д о ж и л сколько рынков, купцы понаехали отовсюду. Может быть, сказала Анна, не очень я в этом разбираюсь. Мы с тобой все равно люди служивые. Да, согласился Ионос. Только и нам придется приспосабливаться, осваивать холодное оружие. А здесь сила нужна, защиту от него. Он показал на свое хоккейное снаряжение. И это все кустарщина. Здесь нужен системный подход. Ладно, сказал Анна. Нужно, значит, освоим. У меня смена заканчивается. Отпусти меня сейчас. Хочу поближе сойтись с королевским чародеем. Это полезно будет. Она посмотрела на реку, где солдаты инженерного подразделения по пояс у в воде натягивали л е б ё д к о й стальной трос. С нижнего шлюза с т р а в и л и воду, и цоколь старой мельницы оголился. Водоросли повисли вдоль каменной стены у сами водяного. По вязкому дну водного канала между строителями бегали перемазанные мальчишки, собирали в корзины и пакеты рыбу, попавшую в неожиданную ловушку. На берегу ждал трахтящий трактор. В его прицепе лежало новое мельничное колесо. От домов на набережной в небо поднимались высокие дымы. Теплый воздух пах с в е ж е испечённым хлебом. Беккер посмотрел на неё и наклонил голову. Он явно что-то хотел ещё сказать, подбирал слова. Анна не стала ждать. Она одобрительно похлопала его по хоккейному щитку и п о т о р о п и л а с ь уйти. пока не закрыли ворота за промаршировавшим отделением фюргарских арбалетчиков. Конечно, хороший парень, в этом-то и проблема. Как бы это п о в е ж л и в е е отшить его. Гауптман уже несколько раз передавал е й от своей мамы приглашение в гости. Аккуратней с ч а р о д е е м сказал Йона с е й вслед. Не влезь в чужой конфликт. Анна прошла до Фишердам и заскочила в Гаштетт на набережной. От павильона по улице тянулся вкусный дымок, умопомрачительно пахло ж а р е н ы м и сосисками, и девушка не смогла пройти мимо. Только теперь она осознала, что здорово проголодалась. Перед входом обогнула внушительную кучу неразобранных дров. Рыжая девица в переднике перекидывала поленья в садовую тележку и отступила в сторону, давая ей дорогу. А н н а толкнула дверь на пружине. В г а ш т е т е она взяла сосиски и бокал пива. Еще попросила завернуть ей с собой пирог с крольчатиной. Публики было немного. Она уселась подальше от пышущей жаром дровяной печи. За окном мужчина с красным обгоревшим лицом и шеей вел быка, впряженного в телегу. Резиновые колеса мягко ш е л е с т е л и по асфальту. В повозке б а ш н е й поднимался высоченный стог сена, стянутый оранжевыми ремнями. В другую сторону проехал на велосипеде почтовый курьер. с нашивкой золотого рожка толстая кожаная сумка с корреспонденцией висела у него за спиной хозяин не будет у вас какой работы женщина с медными крашенными волосами стояла возле прилавка внимание Анны привлекли з н а к о м ы е и н т о н а ц и и в голосе только теперь в нем преобладали просительные нотки это была ее бывшая квартирная хозяйка с о ф и я Ковальчик мужчина не отрываясь от работы помотал головой И женщина скорбно опустив плечи повернула к двери. Фрау Ковальчик позвала ее Анна так на. Женщина б л и з о р у к о улыбнулась и нерешительно подошла к столику. Анна приглашающе убрала с соседнего стула рюкзак. Вы не торопитесь, спросила она. Ах, Ханна, просияла фрау Ковальчик, узнавая свою бывшую квартирантку. Это ты? Не видела тебя с тех пор, как мир перевернулся. Куда же мне т е п е р ь спешить? Где вы теперь проживаете? с л а т о ведь полностью эвакуировали. Проживаю, койка в палатке. Это все, что у меня теперь есть. Я ведь то и ночью была не дома. Ну, так вышло, что у меня даже не было минуточки заскочить на Флидербергштрассе. Я была в центре, и вдруг все так закрутилось. Война, выстрелы. Потом я к вечеру побежала домой. Она Бруно на мосту, солдаты, копья, флаги не пускают. Она промокнула глаза бумажным платочком. Так вы теперь в палаточном лагере? Вас там хоть кормят? Дают талоны. Душ есть. Хорошо, что тепло стоит. Мы словно в лето попали. Но все равно разве это подходящее место для жизни? Для женщины в моем возрасте? Людей расселяют постепенно по муниципальным квартирам. Но одиноким дают только комнату, и для этого нужно ходить на тяжелые работы. А я, ты ведь знаешь, у меня давление. Если бы найти работу полегче, я сняла бы хоть какое-то жилье. Очень жалею, что нет никакой возможности попасть домой. Все ну там строить не будут. Решили совсем оставить наш городок. Говорят, слишком далеко он, а наш милый. Зоненбергский лес уже и не он вовсе, а чужой запретный, и там чудовищие д и к а р и а я там всю жизнь прожила в милом с л а т е Ничего, все еще наладится, все мы обязательно вернем. Только вот немножко собраться силами. Ведь правда? А она увидела, что на пальце у собеседницы довольно внушительное кольцо. Фрау к о в а л ь ч и к перехватила ее взгляд и жалобно улыбнулась. Это мое вдовье. Нужно было бы продать, наверное, да? По правилам Золотогород должен купить. Это безопаснее и выгоднее, ответила девушка. На монетный двор сходите. Они только десятину удержат. Ну, мне нужно идти, фрау Ковальчик, сказала она, надеясь, что это не выглядит как бегство. Вы позволите вас угостить? Спасибо, Анна. Ты была всегда такой милой девушкой. Анна дотронулась до ее плеча и подошла к стойке. Она положила на поднос два гроша и еще два положила рядом и указала х о з я и н у на благодарно улыбающуюся женщину. Мужчина смахнул монеты в свою широкую руку и поклонился девушке. Анна внимательнее посмотрела на хозяина, настолько это был нехарактерный жест для немца, и увидела по одежде и прическе, что это обычный местный г о р о ж а н и н Обувная площадь была полна народа. Купцы всех оттенков кожи в самых разнообразных одеяниях стояли за своими лавками и приценивались к товару. Все здесь было наоборот на этом рынке. Покупателями выступали гости, а продавцами жители города. Сюда н е с л и все, что только могли придумать. Разнообразные вещи вываливались на широкие прилавки, подоценивающие взгляды высочей в цветных шелковых тюрбанах. Краснолицых бородачей в л ь н я н ы х двойных куртках, цокающих языками, круглоголовых хитрецов с желтой кожей и других торговцев, понаехавших в пархим. Все спешили в Новый Город, появившийся ниоткуда. Необыкновенные для этого мира вещи: яркая одежда, удивительная бижутерия, изделия из металлов, покупали с ь з а звонкую монету с гербами всех великих домов. И увозились по королевской дороге во всех направлениях. Анна пробиралась сквозь торгующий люд к своему дому. Она помнила эту площадь возле городской ратуши почти пустой и м о л ч а л и в о й в прежнем пархиме. Сейчас чинная пустота официальной части города сменилась многолюдьем, наполнилась жизнью. Чей-то острый локоть больно ударил ее в бок. Она недовольно обернулась и увидела стражника, который цепко держал парнишку за шиворот. Тот дергал худосочными членами во все стороны, пытаясь вырваться из его рук. Пусти, дяденька, пусти! Слезы прокладывали дорожки на ч у м а з о м красином л и ч и к е За что ты его? спросила Анна, отступая в сторону. Стражник был знакомый из старых полицейских. Кошелек с р е з а л у купца, прямо на моих глазах. Нужно отдать его Фюргартовским. Не отдавай т е дяденька! п а р е н к упал на колени и повис у стражника на руках. м е с т е р законом велит отрубить мне руку. Смилуйтесь. Руку? о п е ш и л мужчина и посмотрел на Анну. И по делом, сказал толстенький господин с круглым лицом. Нечем воровать будет. Может, его госпожи судьи отвести? Задумался стражник. Анна сердито протиснулась мимо пухлого купца и, не в з н а ч а я с т а р а т е л ь н о наступила а р м е й с к и м б о т и н к о м на его ногу в кожаной чуне. Возле ступенек ее подъезда появилась новая передвижная лавка. Крепкий черноволосый черноглазый мужчина средних лет с выпуклым лбом стоял за прилавком. По обычаю купцов из королевской марки на нем было надето две куртки, одна на другую. По-видимому, это должно было означать солидность их обладателя. Широкая дубовая доска была установлена на прицеп от легкового автомобиля. Сверху ее закрывал от дождя и солнца брезентовый навес. Купец только что заключил сделку, и двое его слуг таскали в фургон позади него тюки с какой-то тканью. Он стрельнул глазами по форме девушки, по нашивкам на ее плечах и взял курчавую бороду в широкую ладонь. Не желает ли госпожа посмотреть на оружие города р е н т а спросил он почтительно к л а н я я с ь Есть прекрасные о с т р е й ши е мечи. Как раз под руку такой воительный меледи. Анна чуть замешкалась, и купец тут же хлопнул в ладони. Подскочил слуга, развернул на доске один край тяжелого свертка. Глазам предстали мечи длинной в руку. Они были проложены войлоком и парусиной. Девушка из вежливости дотронулась до одного. Три бороздки проходили по его тусклой поверхности. Клинок сужался к концу, чтобы им можно было рубить и колоть. Она приподняла его за ручку и сразу опустила на ткань. Нужно было идти. Понимаю, понимаю, забормотал купец, к р у т а н у в ш и с ь массивным телом. Он торопливо извлек и з з а спины рулон грубой мешковины, разорвал бечевку, блеснула белым металлом отполированная сталь. На ткани лежал небольшой изящный меч без ножен. Навершие было выполнено в виде головы хищной птицы. Прошу вас, миледи, просто возьмите его в руку, сказал купец Гартанна. Вы не захотите его здесь оставить. Девушка взяла оружие. Меч был совсем не тяжелый, меньше килограмма и длиной сантиметров шестьдесят. Клинок был заточен по всей длине с обеих сторон. Солнечный зайчик от лезвия побежал по ткани навеса. Возникло непреодолимое желание взмахнуть в воздухе сияющей сталью, но Анна только осторожно повела. острым кончиком перед лицом, конечно, вокруг было очень много народа, можно было кого-нибудь задеть, но в действительности она не хотела выглядеть смешной с непривычным оружием. Эфес удобно лежал в ладони. на гарде были вычеканены воры, н взлетающие и в полете какие-то неизвестные буквы сплетались в рисунок. Она присмотрелась к ним поближе. Анна не торопилась расставаться с мечом, хотя и понимала, что он ей не по карману. Такой клинок должен стоить уйму денег. Здесь написано "Коготь ворона", сказал купец, блеснув черными глазами. Это его имя. Как торговля уна. Надеюсь, ты не собираешься нажиться на моей доброй знакомой. Анна повернулась на месте, удерживая клинок острием вверх возле плеча. Это был Суток. Он опирался на посох двумя руками, глаза были скрыты в тени купешона. Королевский чародей. Воскликнул торговец. Вас так и с к а л а к о р о л е в в Альда. А вы здесь, в этом чудном городе? Будь т е о с т о р о ж н ы Анна, сказал чародей. Этот меч принадлежал дому б ё р к о в И при случае они могут потребовать объяснить, как он оказался в чужих руках. Девушка неохотно опустила меч на прилавок. Здесь все чисто, запротестовал чернобородый купец с е р г е д р и к Бюрк. Сам продал его мне д е с я т к лет назад, когда вернулся в Красный Зубец, и он до сих пор при тебе. Что ж ты за торговец? Продавая, он поставил условие, чтобы его новым владельцем не стал ни один муж из земель Восточного предела, тогда еще у меня не открылось отвращение к морю. Я собирался увидеть Южные земли. Купец взмахнул рукой, будто отбрасывая дерзкое прошлое. Посмотри на этот клинок. Я его не продал, но разве мог я п у с т и т ь на перековку такой меч? У меня не поднялась рука. Значит, теперь ты нашел возможность выполнить условия лорда б ь о р к д о л а У кого повернется язык, назвать эту прекрасную воительницу мужем. И з а г н у л хитрую бровь Уна. В нашем мире все бывает, подумала про себя Анна. У меня все равно нет возможности купить его. признала она и я еще не умею толком пользоваться холодным оружием пойдем суток в п а р х и м е скоро их будут делать сотнями такие мечи не делают сотнями возмутился купец что скажешь уна спросил чародей будешь еще десять лет возить его с собой пока коготь ворона не окажется в руках бродячих разбойников которые снимут его с твоего холодного тела Краска отхлынула, о т р о з о в о г о л и ц б обрадоча. Что ты говоришь, суток? Зачем ты мне предрекаешь такую смерть? Мы же с тобой старые друзья, знакомцы. Этот славный меч стоит не меньше дюжины полновесных империалов. Но твой друг, мой друг, я отдам его этой госпоже всего за пять золотых монет. Анна разочарованно отвернулась от прилавка. Все ее богатство составляло Один золотой гульден и несколько серебряных марок, а гульден, который начал и с разрешения ф ю р г а р т а в чеканить в пархме, был почти в три раза легче королевского империала. Она вполне обойдется без этой красивой игрушки, сказала она себе. С холодного тела, задумчиво произнес чародей и тоже повернулся от прилавка. Они пошли по улице Альтермаркт. которая теперь превратилась в большую стоянку повозок всех типов. Здесь приезжие купцы держали свои к р о в а н ы слуги с тюками и узлами сновали между рынком и ожидающими фургонами, сонные охранники л е н и в о готовили на костре птицу. Суток вел Анна мимо местных мальчишек, которые самозабвенно дрались на деревянных мечах. Ты быстро переговорил с Фургартом, сказала девушка. Его не было. Ондрессирует вашего бургомистра, ответил Суток. Рад, что это пока ему не очень удаётся. Хорошо, если так. Мне говорили обратное. Мы идём к Линденштрассе, заметила девушка. Значит, твой паренек живёт на в а л ь а л и в палаточном городке. Я сразу поняла, к кому ты направлялся. А где же ты потерял своего пса? Друзья мои. Ну куда же вы так убежали? Прогрохотал сзади голос. Их догнал Уна. Его подбородок с к у ч е р я в о й черной бородой возвышался над ними обоими, но голос был заискивающий, почти умоляющий. Разве мог я н а в и д у всех, отдать т а к о й меч за гроши? Меня перестали бы уважать собственные помощники. Уж лучше выкинуть его в эльду. Он протянул им продолговатый сверток. Вот, возьмите. Пусть он будет у вас, моя госпожа. Зачем же? с м е р т в о г о тела. Он сунул свою н о ш у девушке в руки. Но я не могу заплатить вам. И не надо. Дайте только с и м в о л и ч е с к и форинт или ваш гульден. Оружие нужно покупать за золото, тогда оно будет верно служить. Но у меня этого с собой нет, ответила растерянно Анна. Вот только два серебряных пфеннинга и еще несколько грошиков. к Упец в горестном отчаянии всплеснул руками. Но предложенные монеты все же перекочевали к нему. Я даже еще не научилась толком фехтовать, сказала девушка чародею, счастливо улыбаясь. Сверток она прижимала к груди обеими руками. Если бы не суток, она бы не удержалась и развернула грубую ткань. Действительно ли внутри спрятан этот изящный, сверкающий меч? н а с т р е н и р у ю т каждый день, но мы все еще рудуем палками. Это очень хороший меч, сказал чародей. Не понимаю, как сэр Гадрик мог решиться на его продажу. Видимо, действительно, пока не объявился его сын, ему приходилось совсем туго. А ты правда видел, что купца г р а б я т разбойники? Спросила Анна, не в силах избавиться от глуповатой улыбки. Или ты так торгуешься? Это был Унакутасов, отчаянный малый, очень удачливый торговец, а еще шпион короля Вильгельта. Правильнее сказать. Вице канцлера л у ц и Орна. Король, конечно, не знает своих п р о н ы р п о и м е н а м а еще он шпионит в пользу Стивариуса с о н о р т а а заодно выполнял поручения нашей гильдии. Я передавал ему послание от м е й с т е р а Вона. Этот человек постоянно ходит по лезвию. Я не умею видеть будущее, но могу распознать его отблеск на настоящем. А это, извини за вопрос, все время хотела спросить. Этот посох, он волшебный? произнесла немного смущаясь девушка. Она даже нахмурила брови от досады на себя. Определенно волшебный, ответил Суток. Но только в этих руках. Они вышли на л и н д ы и сразу остановились. На перекрестке между мясным магазином Франка х и л ь д м Бранта и рестораном гималайской индийской кухни был установлен помост, и на нем металлическая клетка из строительной арматуры. В клетке размещались два живых орка. С них сняли все доспехи, и из о б л а ч е н и я остались только грубые штаны. Вокруг было не менее сотни человек разнообразной публики. Это были и г р о ж а н е и п р и е з ж и й л ю д Везде сновали подростки и дети. Клетку охраняло отделение городских стражников. Помимо огнестрельного оружия, они все были оснащены копьями местного изготовления. Это было видно потому. что острия были выштампованы из нержавейки. Один из орков у г р ю м а сидел в дальнем от зрителей углу, руки он сложил на коленях на манер орангутанга, глаза были опущены на пол, посыпанный соломой. Второй в и с е л на передней стенке клетки, обеими руками вцепившись в арматуру. Он тяжело дышал, открыв черную дыру пасти со с т р ы м и рыбьими зубами. Временами он вскидывал серое лицо к небу и пронзительно в е р е щ а л Каждый раз толпа зевак при этом оживлялась. Стражники выставляли перед собой тупые концы копий и а л и б а р д осаживая давление толпы. Самым рьяным зрителям даже доставались отрезвляющие удары древком. Да, люди определенно стали резче. Прошлой ночью опять было нападение, сказала Анна ч а р о д е Поперли напрямую через недостроенную стену. Не такие уж они умные твари оказались. Когда прожекторы включили. Даже разбегаться не стали. Возле вокзала всех и положили. Говорят, н а с т о я щ а й бой не произошло. Наши после первого раза очень злы е были. Такую пальбу устроили. Сколько их было? Может, двадцать или тридцать? Все мелкие, гоблины, наверное, да? А орков двух убили. А пару этих световой гранатой оглушили. Это все остатки той семьи, которая в первый раз нападала и которую Чарли потрепал, сказал Суток. Кто-то их заставил вернуться. Для них это было уже настоящее самоубийство. Орки не так глупы и предпочитают нападать наверняка и превосходящими силами. Кто-то пострадал? Ни одного человека. Только два прожектора разбили. Вот. А говоришь неумные. Он задумался. Значит, они прорывались к мосту. Все еще не могут войти в Эльду. Это что-нибудь значит? только то, что заклятие у зон еще действует, и река остается надежной границей с б е р е т е я м и Тут с детства нужно жить, чтобы все это понимать. Пожала плечами Анна. Сквозь толпу, возвышаясь над ней со стороны евангелической церкви, двигался всадник на белом высоком коне. На его плечах и груди сверкали в лучах солнца блестящие доспехи. Над шлемом поднимался оранжевый султан. По бокам, раздвигая толпу, шли к о п ь е н о с ц ы Девушка увидела, что ближе к лошади держались двое дружинников с автоматами. Их Анна знала. Они были из бывших полицейских. Один офицер придерживал лошадь садника за узду. Черт побери! воскликнула Анна. Это же наша задница во всем параде! Суток недоуменно посмотрел на нее. Да, наш полицмейстер р э н к лорд, как его Векски. й Ты посмотри, как он вырядился. И доспехи, меч, вот дерьмо, и цепь, конечно, которую я р в а ручил. Как ж без нее? Все должны видеть, что он магистр ордена. Пойдем отсюда. Она схватила парня за руку и яростно потащила через толпу. Анна сама не осознавала, что именно так ее разозлило. Шеф полиции всегда был немного напыщенным, что на ее взгляд совершенно естественное дело для высокого начальника в небольшом городе. раньше это ее совсем не раздражало. Ота Ренк, конечно, всегда разговаривал с ней по кровительственным т о н о м но так вела себя половина сотрудников городской полиции, не исключая и женщин. Анна была новичком, а полицмейстер все же был к ней благожелателен. Он правда иногда так смотрел, всегда, в общем, смотрел, но это же самое обычное дело. к этому она еще со школы привыкла. Когда произошло соединение миров, Ренг дал слабину, раскис, и это простительно. Она и сама пережила настоящий шок тем утром, как ее не зарезали те двое ж а л ь н ы х орков, просто чудо. И потом в пансионате с убитым мальчиком и раненым поваром она действовала, но как она перепугалась! Все дни все прошли через внутренние испытания. У каждого в городе имелась своя история. Как он встретил соединение миров. Все стали учить другие роли для себя, чтобы выжить. Мысли ее перескакивали с одного на другое. Но Анна теперь поняла, вот что ее разозлило. То с какой легкостью неинтересный рыхлый мужчина среднего возраста надел маску урожденного барона. Что он раньше из себя представлял, несмотря на то, что он полицмейстер, а как теперь все эти люди? Граждане и капертанцы смотрят на него, на его вооруженную свиту, личных слуг. Ради этого он готов потеть под сверкающими доспехами и возгромоздился на богатырского коня, которого, скорее всего, боится, и где он только его достал? Ярл Дерик вручил его магистру. Что? Анна повернулась к чародею, все еще удерживая его за рукав. Эту породу белых скакунов разводит в степях Мисхота. Великого дома к а л л е ф ю р г а р д гордится, что у него в конюшне есть четверка таких лошадей. Теперь ты будешь читать мои мысли? Возмутилась она. У тебя просто все было написано на лице. Да, особенно когда я тащила тебя за собой через толпу. Ну, ты держала меня за руку, ты и сейчас держишь. Так вот как это работает. Анна выпустила его рукав. Они вышли наконец из толпы, которая беспрестанно увеличивалась. Зрелище было способно привлечь половину города. Даже обитатели восточного предела не могли похвастаться, что видели раньше живого у р у к т а я И эта раса была одной из самых злобных. И те несчастные, которые вступали с ними в взаимоотношения, редко оставались в живых. Поэтому граница между миром людей и орками проходила по неприступному драконьему хребту. Для горожан, для новых людей, как их называли теперь стражи л этих мест, орки были очередным неоспоримым доказательством, что их прежний мир канул в небытие навсегда. Очевидная нечеловеческая сущность орков не оставляла сомневающимся никакой возможности уговорить себя, что это все только грандиозная мистификация. Черт бы п о д б р а л этих орков, этих з е в а к И Оторенко вместе с ними всеми, сказала Анна, выходя на открытую улицу и оглядываясь на толпу, сгущающуюся к дальнему перекрестку. Значит, этого мальчишку зовут Чарли, я правильно поняла? Мы идем к ребенку, который отбил у орков пленников. Я думала, что это новогородская легенда. Анна остановилась и с о з а б о ч е н н ы м видом, не д р о п я с ь развернула сверток из грубой ткани. Солнце заиграло на гранях полированного металла. Улыбка тронула г у б ы д е в у ш к и Смотри, как он любезен. Он еще добавил к мечу изящный чехол. Ты его все-таки сильно напугал. Это называется нужным, сказал чародей. Тебе следует надеть его на свой ремень. Не дело носить такой меч в свертке. Суток помог ей правильно поместить оружие на бедре, легко дотрагиваясь тонкими пальцами до ее талии. Она посмотрела на него, чуть задержав взгляд. Парень отступил в сторону и в е р н у л с в е р н у в ш и й с я капюшон на место. Очень мило. Такого тюленя даже приятно подразнить. Ну, пошлик твоему герою, сказала Анна, затягивая капроновый ремень на новую дырочку. Все-таки тренировки с холодным оружием благотворно сказываются на Талии. Валь-Але шла изогнутой зеленой полосой от старого кладбища у штаба полиции до пожарного депо на Вокерштрассе. Вся эта парковая зона теперь была заполнена куполами разноцветных палаток. Здесь разместили эвакуированных жителей северной части города. Защитную стену строили очень быстро. Еще несколько дней и им разрешат вернуться в свои брошенные дома. Все в палаточном городке ждали этого. После здесь останется только население злополучного Слаты. Палатка, в которой жил Чарли, находилась возле гранитного обелиска. В честь восемнадцатого драгунского полка Мекленбурга мальчик сидел на улице возле входа. На руках у него была маленькая девочка. Она вытянула рукой соску изо рта и указала ей на подошедших парня и девушку. р я сказала девочка. Чарли бросил взгляд поверх через ресницы и сразу отвел глаза в сторону. Потом потянулся и поднял с т р о в ы полосатый маленький носочек. Привет, Лени, здравствуй, Чарли, сказал Суток. Мальчик в этот раз даже не поднял глаз. Он был занят одеванием носка на маленькую ножку. Суток опустился на п р и м я т у ю траву. Конечно, ты не хочешь идти, я понимаю, – сказал чародей, продолжая с полуфразы какой-то старый разговор. Маленькая племянница, сестра, занятая добыванием пищи. Скоро е возвращение домой на Ада, Мервек. Куча забот. Но стена не остановит обитателей Черного леса. Даже если разрушить последний мост, не поможет. Пархим соединил два берега реки. Понимаешь? Так вышло. Если с Беретеями не договориться, городу не видать спокойной жизни. Вот ты иди и договорись, сказал мальчик негромко. Я ходил, ответил Суток. На их взгляд я не могу представлять людей. Они не хотят разговаривать со мной. Для них я колдун с в д о в и ь и х островов. Мое мастерство презренно в их глазах. В конце концов, это прежде всего забота новых людей. Найти, как уладить все со сторожилами. Чарли не отвечал. Племянница не терпеливо вертелась и хотела быстрее познакомиться с гостями. Кто, собственно, такие эти береты? – спросила Анна. Нападают же на нас орки и гоблины. Береты, исконные жители восточного предела, – ответил чародей. до пришествия сюда людей они жили в лесах всего этого края в отличие от нас б е р е т е мирно уживались с лесными гоблинами и другими п о л у р о с л и к а м и их единственными врагами были только орки но племя урукхай природный враг всем расам людей так б е р е т е все же люди спросила Анна древние люди лесные люди люди о р а й н а их называли по-разному Урбантинги называли их беретями, е потому что они не живут долго на одном месте. Но они и вовсе живут по-другому. У них нет механизмов. Они не строят города и не создают государства. Живут они племенами, большими семьями, которые управляются старейшинами и жрецами. Когда урбант со своим кланом завоевал край, б е р е т е и отступали на восток. Но люди плодовиты, как кролики, и им всегда не хватает земли. Каждый разведчик хотел стать лордом или маргграфом. Леса шли на строительство фортов и твердынь. Мир менялся. Лесные люди уходили все дальше к горам, а в драконьих горах находилась мрачная цитадель орков. Они оказались между молотом и н а к о в а л ь н е й Теперь б е р е т т е живут на севере Отельды, сказала Анна. Получается, что это они натравливают орков на пархем? Нет. у р у к т а й конечно, спустились вдоль реки от ч й н т у г а н а чтобы обойти крепость закрытые ворота на перевале, а б е р е т е и просто пропустили их через свои земли, потому что у них нет дозоров и регулярной армии. Да и не горят они желанием проливать свою кровь за людей. Все равно б е р е т е и не могли сговориться со своими природными врагами. Орков направляет другая сила. Эта сила пыталась их лапами предотвратить появление великого волшебника. Поэтому среди погибших в первую ночь так много подростков. Пророчество гласит, что чародей появится среди новых людей и будет очень юн. Анна посмотрела на Чарли. п р и н ю к почувствовал ее взгляд и нахухлился. Маленькая племянница не терпеливо вырвалась из его рук и побежала, распахнув руки к собаке, появившейся из-за палатки. Это был Эрк. Как ты это сделал? – спросила Анна. Как ты их спас? Чарли поднял голову и посмотрел на Анну. л е н и повисла на шее у осклабившегося пса и что-то радостно лепетала. Тебе, наверное, уже все н а д о е л и с расспросами, сказала Анна, опускаясь рядом на траву. Она завела рукой ножны меча назад. Мне просто непонятно. Ты же обычный мальчишка из наших, так ведь, из Пархима? И вдруг ты оказываешься волшебником? Как это может быть? Я из Шверином, ответил вдруг мальчик. Я приехал к сестре на день города, хотел посмотреть на шествие, на рыцарей. Я тоже из Шверина, удивленно сказала Анна. Получила сюда назначение, только несколько месяцев назад у меня там остался отец. У тебя тоже, наверное, там родители остались. Чарли кивнул, глаза его стали влажными, и он быстро отвел взгляд в сторону своей племянницы. Так о чем нужно договариваться с биртеями? Повернулась Анна к чародею, чтобы дать возможность мальчику справиться со слезами. И почему непременно нужно идти, Чарли? Может, нужно с этим обратиться в городской совет? с б е р е т я м и нужно договариваться о мире, сказал Суток. Еще лучше о союзничестве. У нас один враг. По всем признакам ожидается большая война сорками. Готовится что-то очень темное. Если они хлынут через драконий хребет, всем придется несладко. и восточному пределу, и железным баронам, и северным землям, а в е ч ч и холмы падут первыми. Красный зубец, Капертаум и Пархим окажутся на острие удара. А почему Черли? Лесные люди тоже знают про него, знают о пророчестве. б е р е т ы е хотят говорить с ним, но я должен быть здесь, сестро й ленем, сказал мальчик сердито. Почему я должен разговаривать с какими-то индейцами, только потому, что они этого захотели? Я не хочу. У меня есть семья и друзья. Я хочу быть с ними. Я понимаю, сказал терпеливый Суток. И у меня была семья в деревне, где я жил мальчиком. Была младшая сестренка, мать, приятели, вечерние игры в горелке на влажной траве, жужжание майских жуков. Я знаю, как это держит. Старый, растоптанный на ноге мир. Вот Анна. Она офицер полиции. Обживается в новом для нее мире. У н е ё все хорошо, работа, друзья, самостоятельность. Думаешь, ей хочется идти к этим непонятным беретеям, брести в темном лесу по п р е л ы м листьям неизвестно куда? Но ведь надо. Анна с удивлением посмотрела на чародея, но тот продолжал настойчиво увещевать мальчика: "Ты же будешь не один, это серьезное предприятие, и я, и Анна, еще Эрх. Если ты будешь чувствовать себя увереннее, возьми своих друзей." В прошлый раз это хорошо сработало. Ты все равно не сможешь жить как прежде. Ты получил такую силу, так заберите ее, эту силу. Я что, просил ее? воскликнул Чарли. Подожди суток. А о чем это ты говоришь? сказала Анна. Я бы и рада помочь, но я ж е на службе. Я не могу самовольно отправиться на какие-то переговоры. Ты же понимаешь это. ч е ё тебе нужно разрешение? Магистра Оторенко или лучше. Эльгера Фургарта? Ты же не можешь позволить подросткам одним отправиться на Северный берег. Или можешь? Чего ты вообще хочешь, Анна Нойман? В своей жизни? Разве потом, в конце, нам не придется всем умирать? Суток встал, Сердит отряхивая травинки с плаща. Девушка в изумлении смотрела на него. В устах чародея излюбленная фраза Анны прозвучала так странно и обвиняюще. Вон идет твоя сестра. сказал чародей Чарли. Прощайся, мы уходим. Мальчик непроизвольно встал и растерянно посмотрел на Анну, словно искал ее защиты. А как же Франц, х е л и Они уже ждут нас на а Даммервек, ответил Суток. Он смотрел на подходившую к палатке молодую женщину. Она была встревожена, увидев возле своей палатки офицера полиции и юношу в необычном одеянии. Это же на северном берегу, сказала Анна. Как они проникли туда? Франс проникнет, сказал Чарли. Они ждут в его доме? спросил он чародея. л е н н и обрадованно побежал а к матери. Женщина опустила на землю пластиковую канистру и подхватила малышку на руки. Ты опять уходишь? спросила она Чарли. В ее голосе не было слышно укоризны, только сожаление и усталость. Говорят, что я должен. Женщина посмотрела на Анну. Вы будете с ним? Присмотрите, девушка не нашла, что ответить. Она чувствовала только пустоту внутри и сама себе удивлялась, словно какая-то неотвратимая сила тащила ее без ее участия по череде событий. Разве она соглашалась на это? Почему все это игнорируют? Ведут себя так, словно все уже давно решено, а ничего не решено. Она не хочет, но вслух Анна этого не сказала. Они шли по Ленденштрассе назад к Форту н а э л д и Оказалось, что у мальчика тоже все было готово к походу. Он просто шагнул в палатку и вышел с посохом и рюкзаком за плечами. Нужно кому-то доложить, думала Анна. Я не могу просто исчезнуть со службы. Меня выгонят из дружины и будут совершенно правы. На что я буду тогда жить? Останется только выйти замуж за Йонаса Бекера. Что, славный парень? Простоват, но уже гауптман. А почему простоват? уприкнула она себя, потому что не родился лордом или хотя бы в семье Шверенского архитектора и музыканши. опять же, у него свой дом, и мама его как будто бы будет этому рада. может кто-нибудь из офицеров встретиться по пути, но как назло никто не попадался. ничего, сказала она себя, нас непременно остановят на воротах и все на этом закончится. есть люди п о умнее, пусть они принимают решение. Нужно ли идти? Кому идти? А она хочет после дежурства пойти домой в свою холостяцкую комнату и упасть на тахту. Когда они подходили к мосту, она была почти спокойна. На южных воротах между двумя с т а р о ж е в ы м и вышками было настоящее столпотворение. Анна сразу увидела его причину. На уже знакомом рослом белом коне в центре толпы восседал полицмейстер. Оранжевый султан на его шлеме высоко покачивался над всеми. Почему-то вся эта толпа вооруженных людей внезапно переключила свое внимание на девушку и ее спутников. Все, буквально все, прекратили разговоры и стали внимательно следить за их приближением. Ничего хуже придумать было нельзя. с т о й т е все, сказала она сквозь зубы своим компаньонам. Ей даже пришлось дернуть с у т о о к и за плащ. Мы не можем идти. Это была идиотская затея тащиться через единственные ворота. Теперь вы это видите? Я вообще не могу идти, мне нельзя, никто не разрешал мне, и я никуда не пойду. И вы не ходите. Как ты можешь не пойти? Судьба должна волочить тебя по твоему пути за волосы, спросил Суток. Что значит судьба? Кто может знать мой путь? ответила Анна сердито, но в пол голоса. Все вооруженные мужчины возле ворот продолжали смотреть на них. Полицмейстер неуклюже толкнул коня по бокам коленями, и тот направил свои изящные мохнатые ноги к остановившимся путникам. Разве в день воссоединения ты не встретила вестника? – спросил чародей. Ему не было никакого дела до подъезжающего всадника. Вестника? н е д о у м е н н о спросила Анна. Она могла думать только о неотвратимо п р и б л и ж а ю щ е м с я о т р е н к е Черный ш е п т у н большая черная птица, ворон. Разве он не разговаривал с тобой? Анна уставилась на ч а р о д е я Она внезапно вспомнила птицу, ее странное к а р к а н ь е и голоса в ветвях. Только теперь это все звучало по-другому. Теперь это имело смысл. Она понимала этот язык. Всадник почти наехал на них. Полицмейстер посмотрел с высоты на Анну и ее спутников. К нему спешили его слуги и телохранители. Офицер Анна Нойман, сказал он удовлетворенно. Так так, пропавший королевский чародей суток. Понятно, это верно, Голован. Правильно. Меня просветили о нем. А этот мальчик? Кто ты, мальчик? Я Чарли, ответил паренек. Он был в отличие от Анны совершенно спокоен и даже вежливо улыбался. Он только удобнее перехватил свой корявый посох.